Глава тридцать Сейчас. Хорошо бы выстроить все проблемы по порядку, сказала Алиса. Хоть по какому-нибудь. Наиболее актуальны для нас сейчас демон и Артур. И зная, что последний решил собрать первого, можно предположить, что Артур появится там, где обитают оставшиеся части демона. Кстати, я знаю координаты этих мест сказал Галилео. В мгновение ока Арнольд оказался на ногах, следом вскочил Майк. «Быстро их сюда, мы вылетаем!» рявкнул главнокомандующий. «Я с вами!» поднялась со своего места и Шарлин. «Нет, ты оставайся!» Голос у Арнольда сразу потеплел. «Я буду оружием!» улыбнулась правительница Запада. «Без меня вы можете не справиться!» «Оставайся тут!» Голос героя Электро был по-военному непреклонен. «Мы найдем управу на этого демона!» Шарлин взмахнула руками, выражая несогласие, но села обратно в кресло. «Одна из частей, — говорил между тем Галилео, — находится в катакомбах возле Энджи. Вторая — под зданием Сената Севера». Арнольд присвистнул. «Вот почему мне там всегда так плохо было!» «Так, Майк, судя по всему, нам придется разделиться. Назначаю тебя командующим второй группой!» Майк вытянулся в струнку и покраснел. «Бойцы!» — продолжал главнокомандующий. «На первой и второй рассчитайся!» «Так, первые за мной, вторые за Майком!» «Слушаю ваши указания», — выпалил Майк, когда половина спецподразделения выстроилась за его спиной. «Сейчас мы вместе летим на базу. Там вооружаемся комплектами ЗРП-84 и берем по спецящику ШРД-2. Это копия оборудования, с помощью которого пленили богиню. Полагаю, и тут оно не откажет». Затем моя группа вылетает к Энджи, твоя к зданию Сената. Ах да, сейчас выдам тебе высшие полномочия. Майк покраснел еще больше, и в этот момент его взор скользнул к Алисе. Она смотрела на него в упор и мягко улыбалась, словно поддерживая его. И еще он углядел в ее глазах гордость, и хотелось в это верить любовь. Затем что-то случилось, и девушка схватилась за виски. Майк едва сдержался, чтобы не подскочить к ней и не обнять. «Стойте!» — крикнула Алиса. «Стойте!» «В катакомбы лететь уже поздно, там все случилось!» Я почувствовала перемещение темной энергии. Тфу ты!» У Арнольда даже плечи опустились. «Может, это даже лучше?» — сказал Майк. У нас будет чуть больше времени на подготовку, чтобы убить демона. А ты прав. Глаза главнокомандующего загорелись даже ярче, чем прежде. Но запомни, сынок, если мы убьем демона, а точнее его часть, то сделаем работу Артура за него. Нам надо изолировать это существо, чтобы оно не воссоединилось с общим. Но про время ты прав. «Однако терять его не стоит. За мной!» После ухода военных Шарлин, Эдгар и Алиса остались втроем. Они переглянулись, не зная, что же им делать дальше. «Я бы вздремнул», — произнес писатель. «А я бы вина выпила», — отозвалась Шарлин. «Полагаю, передышек больше не будет». «Ничего не могу», — сказала на это Алиса. У меня такое состояние словно знабит каждый нерв. Я тут посижу, понаблюдаю. О, я вижу очень нетипичные проявления в твоем мозгу, сказал Галилео. Можно я попробую подключиться? Валяй!